Краткое исследование Маунт-Синай, посвященное психотерапевтическому лечению. Взяв за основу источники со всего мира и результаты, полученные за годы собственных исследований, врачи Центра Маунт-Синай создали многоступенчатую программу, эффективную для некоторых пациентов, страдающих расстройством деперсонализации. На примере следующей истории болезни» показано, как эта программа реализуется. 27 семилетний Джон, художник, страдавший хроническим расстройством деперсонализации, был первым участником в программе исследования Маунт-Синай, целью которой была общая оценка эффективности психотерапии при деперсонализации. Джон – австралиец. Его девушка Марта – американка, В тот момент заканчивала получение бизнес-образования в местном университете. Ей оставалось учиться два года. Со слов Джона, деперсонализация началась у него тремя годами ранее. Он приехал в Нью-Йорк, встретил Марту и влюбился в нее. Затем ему нужно было возвращаться в Сидней, чтобы продолжить работу консультанта по графическому дизайну на крупном предприятии. Несмотря на то, что он ощущал сильное внутреннее противоречие из-за необходимости оставить свою первую настоящую любовь ради продолжения карьеры, у него было чувство, что он поступает правильно. К тому же он знал, родители, серьезно обеспокоенные его будущим и будущим младшего брата, были бы глубоко разочарованы, если бы он пожертвовал таким многообещающим местом без уважительной причины. Вскоре после возвращения в Сидней Джон начал все больше чувствовать себя как во сне, призрачно, рассеянно. Он стал путать время и воспоминания. У него не было клинических признаков депрессии, он нормально ел и спал, каждый день работал с присущей ему энергией. Однако, он чувствовал себя весьма отстраненным от своих эмоций, был почти в трансе, Все вокруг представлялось размытым и далеким, как сквозь раскаленный воздух. Будучи проницательным, он счел свое состояние защитной реакцией на стресс. Спустя долгих 10 месяцев внутренних мук, он все же решил оставить свою работу в Сиднее и вернуться в Нью-Йорк к Марте, с которой активно поддерживал связь по телефону и электронной почте. Он переехал к ней и начал работать внештатным консультантом по графическому дизайну, еле сводя концы с концами. Несмотря на то, что Джон был счастлив воссоединиться с Мартой, его деперсонализация не исчезла, а становилась более ощутимой следующие два года до момента, как он попал в отделение исследования деперсонализации «Маунт Синай». До этой истории Джон никогда не ощущал признаков настоящего расстройства деперсонализации или дереализации, хотя рассказывал, что всегда был так или иначе отстраненным еще с раннего детства и склонен находить в этом связь с происходящим теперь. Он ценил уединение и любил долго быть в одиночестве, читая труды по экзистенциальной философии и размышляя над смыслом бытия. Такое поведение способствовало лишь усилению чувства отделенности от окружающего реального мира. На момент участия в исследовании Джон описывал свое состояние деперсонализации как довольно постоянное, почти не меняющая интенсивность. Он усматривал значительную связь между своими симптомами и способностью испытывать глубокие чувства к другим людям, также вниманием и памятью, и, соответственно, эффективностью в работе. Он отрицал, что причина его беспокойства и упадка духа из-за постоянного чувства деперсонализации связана с наличием каких-либо иных важных сопутствующих психических состояний – депрессии или тревожности. Джон рассказал, что вырос в счастливой и обеспеченной семье, что его родители по-прежнему вместе и все так же живут в Сиднее. Он никогда не получал никакой психиатрической помощи, психотерапии или лекарств. В Маунт-Синай – Джон получил лечение в виде короткого курса психотерапии, состоящего из 10 сеансов, раз в неделю. В психотерапии применялся смешанный подход. Использовались такие техники, как психообразование, отслеживание симптомов с занесением в дневник, идентификация и проработка основных изменений, связанных с деперсонализацией, когнитивно-поведенческие вмешательства, в том числе коррекция когнитивных процессов обучение техникам переключения внимания, блокировки мыслей, заземления и позитивного подкрепления, управления уровнем возбуждения. Все сеансы были хорошо структурированы, начинались с обзора и проработки событий текущей терапевтической недели, проявления симптомов, ведения дневника, личные наблюдения, оценка эффективности различных применяемых техник. Каждый сеанс опирался на предыдущий, в нем учитывались более мелкие детали, наработки и модификации в достигнутом ранее понимании и в техниках, которые Джону предстояло использовать и прорабатывать на следующей неделе. Далее мы опишем этот курс лечения сеанс за сеансом. На первом сеансе проводился обзор анамнеза, Психотерапевт вместе с Джоном пришли к взаимному пониманию симптомов его деперсонализации, которые выражались в нарушениях его реакции. Причиной этого стал период сильного стресса, который Джон до конца не мог понять. В конце концов, несмотря на нелегкий жизненный период, не случилось ничего ужасного или крайне травматичного. Из этого следовало два вывода. Во-первых, у Джона могла быть некая природная предрасположенность к деперсонализации, Пользуя гипотезы, говорят эпизоды бегства от общества в детстве, стремление предаваться отстраненным грезам там, где не побеспокоит. Во-вторых, внутренний конфликт взаимоотношений, который сам по себе может быть болезненным для многих, для Джона был в каком-то фундаментальном смысле невыносим. Как иначе объяснить возникновение глубоких симптомов, которые были спровоцированы этим конфликтом? Домашним заданием Джона на первую неделю было каждый вечер перед сном записывать в дневник свои симптомы деперсонализации. Выраженность симптомов неделя за неделей оценивалась по одной и той же шкале от 0 до 10 баллов три раза в день. Согласно этой шкале, 0 означало отсутствие признаков деперсонализации, а 10 – наихудшее состояние деперсонализации, которое приходилось испытывать в жизни каждый день Джон должен был отмечать выраженность симптомов в среднем самый низкий и самый высокий балл. Десятые доли не учитывались. В таком случае некоторые люди чрезмерно отвлекаются на цифры и упускают суть упражнения. Для каждой из самых низких и самых высоких оценок Джон должен был кратко описать, что он делал и что чувствовал в соответствующий момент. Целью этих сеансов было со временем понять суть обстоятельств, которые приводили к провокации или облегчению симптомов деперсонализации у Джона, и то, как ему прийти к осознанию того, что выраженность всех симптомов, даже самых постоянных, может меняться, и что человек может добиться контроля над этими изменениями. Во время второго сеанса Джон с психотерапевтом проанализировали его первый дневник и выяснили, что за прошедшую неделю максимальная степень выраженности деперсонализации по оценке пациента достигала 7 баллов, а минимальная – 2. Исходя из этого значительного различия, оба стали изучать многочисленные эмоциональные состояния и мыслительные паттерны, связанные с этими колебаниями. Джон понял, что между несколькими ситуациями, которые приводили к проявлениям деперсонализации в течение предыдущей недели, было нечто общее. Это случай, когда он чувствовал себя обессиленным и беспомощным в связи с необходимостью выбора или возникновением конфронтации. Каждый раз, когда возникал конфликт интересов и потребностей, и было необходимо добиваться компромисса, Джон чувствовал себя связанным и застывшим. Вместе с психотерапевтом они разработали формулировку для переосмысления этих состояний, если они возникают. «У меня в самом деле есть выбор и свобода действий». Джон также начал использовать задания на заземление, целью которых было восстановить его связь с собой всякий раз, когда состояние деперсонализации усиливалось. В течение курса терапии эти задания постепенно изменялись и исправлялись, чтобы лучше соответствовать его потребностям и стать как можно эффективнее. Сначала Джон выбрал задание, которое заключалось в том, чтобы сосредотачивать зрительное внимание на одном объекте из своего окружения до тех пор, пока не будет достигнута ясность умственного восприятия этого объекта, а туман вокруг него не начнет исчезать. В ходе третьего сеанса Джон рассказал, что проявления деперсонализации достигли высшей отметки в момент, когда он ужинал с двумя партнерами по бизнесу. Двое мужчин начали горячо спорить о том, как справиться с недавним финансовым кризисом в компании, и Джон начал ощущать все большую и большую диссоциацию. Ее степень была такова, что ресторан начал казаться ему «призрачным». Он был уверен, что другие люди могут почувствовать его состояние отстраненности. Спор был ему невыносим. Он ощущал, что должен вмешаться и разрешить его, но его разум опустел, и он не мог придумать, что сказать. Он все больше осознавал, насколько неуютно ему присутствовать при каком-либо конфликте. На четвертом сеансе у Джона стало гораздо лучше получаться узнавать конфликтные ситуации, которые усугубляли его состояние деперсонализации. В своем дневнике он вкратце описал свои ощущения в пяти таких ситуациях. Чувство, что он кого-то подвел. Чувство, что он вынужден находиться между двумя конфликтующими сторонами. Чувство, что он не в силах принимать решения и их принимают за него чувство, что отстаивая свои взгляды, он задевает других людей, чувство вины за то, что он сделал то, что хотел, а не то, чего от него ждали. Другими словами, определилась главная причина, приводящая к развитию расстройства деперсонализацию Джона. Она была связана с отстаиванием собственных убеждений или потребностей вместо того, чтобы задабривать других и избегать конфликта. Напрашивается вопрос. Почему такие затруднения, вполне обычные, привели именно к деперсонализации? Почему не к паническому расстройству или депрессии? Можно предположить, что у каждого из нас свои уникальные уязвимые места, и это создает предрасположенность к реакции на стресс в виде определенного набора симптомов. В этот же раз Джон вспомнил, что интенсивные аэробные упражнения часто помогали облегчить его симптомы, поэтому в список его повседневных обязанностей включили полчаса таких упражнений. В ходе пятого сеанса Джон сообщил, что упражнения на заземление приносят лишь минимум эффекта. Вместо того, чтобы добиваться ясности восприятия, он часто терялся, погружаясь в единственный предмет, на котором сосредотачивался. Упражнения изменили Теперь Джон мог по желанию перемещать взгляд между разными объектами концентрации, находящимися в его окружении, и при этом убеждать себя «я здесь», «я реальный», «я живой». Во время этого сеанса Джон также рассказал о моменте начала деперсонализации, описал, насколько сильно был расстроен, когда не мог разрешить конфликт, вызванный желанием его девушки быть с ним, и успешной карьерой, столь важной для его родителей. Джон сообщил и о случае, свидетельствовавшем о существенном прорыве в течение предыдущей недели. Раньше такая ситуация вызвала бы у него состояние сильной диссоциации, но в этот раз все было не так. В ходе недавней встречи двое его коллег, те, с кем он ранее ходил ужинать, снова затеяли спор насчет одного из аспектов стратегического планирования для компании. Каждый из них использовал некоторые из идей Джона как аргументы в пользу своего плана. Вместо того, чтобы вновь почувствовать себя застывшим и пустым, Джон смог внятно объяснить, что необходимо сделать по его собственному мнению. Его позиция одновременно совпадала с тем, что предлагала каждая из сторон, и отличалась от этого. Он чувствовал себя твердо стоящим на ногах и способным ясно выражать свои мысли. Он явно был доволен таким достижением. На шестом сеансе Джон сообщил, что новая техника заземления оказалась гораздо более успешной, дала ему ощущение сознательного контроля и самоутверждения. У него была возможность делать перерывы для разгрузки ума в течение дня, если он начинал ощущать усиление деперсонализации. Это требовалось, чтобы принять реальность своего существования и окружения и вернуться к ней. Джон также мог делать больше аэробных упражнений на беговой дорожке и выяснил, что это помогает ему чувствовать себя более живым, хотя и очень кратковременно. Кроме того, он по собственному желанию рассказал о своем сне, в котором родители ссорились из-за недавнего отцовского решения насчет карьеры, а Джон беспомощно стоял в углу и слушал. Он проснулся, и был поражен чувством опустошенности и сильной деперсонализации, оставшимся после сна. Джон продолжал чувствовать улучшения, связанные с лечением. Он сумел выдержать общение с очень непростым клиентом на работе, тот оспаривал его мнение, и при этом испытал лишь незначительное усиление симптомов. У него также случилась ссора с девушкой из-за планов на совместное будущее, и снова деперсонализация усилилась лишь незначительно. На восьмом сеансе Джон сказал, что у него было несколько очень хороших дней, когда после выполнения упражнений он чувствовал себя достаточно включенным в реальность, и это укрепляло его ум, не давая убегать. Он рассказал еще об одном прорыве в своем состоянии. Он смог объяснить боссу, что ему срочно нужно навестить своего больного деда. Его тяготило ощущение того, что он подводит других, но одновременно он изо всех сил старался скорректировать образ своего мышления касательно своих потребностей и приоритетов. Одно лишь упоминание этого инцидента во время сеанса терапии вызвало у него сильное состояние деперсонализации, оцененное им максимум 8 баллов. Психотерапевт заметил отстраненный взгляд пациента и одновременно рваность его повествования и сообщил об этих наблюдениях. Внезапно Джон расплакался и с огромным трудом рассказал о том, насколько неприятно ему обнаруживать в себе эти чувства. Он осознавал, что все стало явным и связывал это невыносимое ощущение с тем, что рос в семье, где требовалось скрывать все конфликтные и беспокоящие чувства. Следующее домашнее задание Джона было еще больше сосредоточено на том, чтобы уметь узнавать неприемлемые для него чувства, которые возникали в ответ на многочисленные ситуации и на то, как он их интерпретировал. На девятом сеансе он сообщил, что упражнения на заземление продолжали каждый день приносить пользу. Он даже смог заплакать во время недавнего спора со своей девушкой и оставаться вовлеченным в происходящее, а не отстраняться. По его словам, он прилагал большие старания, чтобы не отключаться от своих чувств в течение всей недели, И коротко описал ощущение внутреннего опустошения из-за чувства вины за то, что придает свои привязанности, конфликтующие между собой. Далее он рассказал, каким неразрешимым конфликтом были для него в детстве ситуации, когда оба родителя часто находились в состоянии ссоры, но притворялись, что все нормально, и скрывались за этой видимостью, ожидая, что так будет поступать и сын. На следующей неделе акцент по-прежнему делался на осознании невыносимых чувств, которые Джону по-прежнему приходилось избегать любыми способами, отстраняясь от всего. В ходе десятого последнего сеанса Джон сообщил, что теперь он сначала чувствует возрастающую тревожность в груди и животе, прежде чем наступает отстраненность, и с переменным успехом пытается при этом успокоить себя словами. В этом нет никакого разрушительного конфликта, все в порядке. Иначе говоря, у него стало лучше получаться определять ранние сигналы эмоциональных состояний, которые способны усиливать его склонность к диссоциации и таким образом ослаблять их воздействие. Теперь он был способен осознать, как сильно влияет и влияло на его жизнь чувство вины за то, что он подводит других. К концу десятого сеанса Джон не был свободен от проявлений деперсонализации, но стал чувствовать себя определенно лучше. Он понимал, что самыми полезными компонентами его психотерапии были следующие. Научиться идентифицировать причины и триггеры своего состояния деперсонализации. Воспринимать его скорее как эпизодическое и внимательнее прислушиваться к его изменениям иметь возможность заземлиться, знать, как вести дневник, который поможет оглядываться на каждый прожитый день и понять, что в этот день происходило, использовать стимулирующие физические упражнения, аэробику, дающие временное облегчение, научиться лучше определять чувства, конфликты и изменения, возникающие в ответ на разные ситуации. Он чувствовал, что его состояние деперсонализации в целом значительно облегчилось, примерно на 40% с момента начала лечения. Любопытно, что ощущения тревожности и депрессии, хотя и выраженные средние, не ослабли. Можно даже сказать, что теперь Джон больше знал об этих симптомах, как предшествующих усилению диссоциации. Он говорил... «Нет сомнения, что мои симптомы изменились с момента начала терапии. Тогда они казались мне постоянными, теперь же я стал лучше замечать их изменения. Я лучше их понимаю, теперь вижу, что это эпизоды, а не просто постоянное цепенение. Это помогает мне их контролировать. В целом я стал более активным, более бдительным, меньше утомляюсь. Я стал больше чувствовать, я менее отстранен».